Глава 52. Дела семейные. Он осознал, что потерял тебя. Тихо сказал смерть за моей спиной. Я сглотнула ком в горле. И вдруг поняла. Я не хочу этого видеть. Не хочу знать, что он способен на раскаяние. Не хочу чувствовать, что в этом мире еще есть место для его боли. Особенно после всего, что он мне сделал. «Мне пора», — выдохнула я, ставя кружку на стол так резко, что жидкость брызнула на черное стекло. «Доктор, он наверняка уже волнуется, а ты... ты обещал вернуть меня». Смерть не ответил сразу, просто подошел, Так близко, что я почувствовала его дыхание, ледяное, но от него внутри все горело. «Держись, пылинка!» – прошептал он. «Возвращение всегда больнее, чем уход». Он обнял меня, не как смерть, а как тот, кто знает, что я уйду, но надеется, что вернусь. И в этот миг все исчезло. Тьма, холод, рывок. Я очнулась на кровати, задыхаясь, будто только что вынырнула из глубины». Воздух в легких, с запахом трав и лекарств. А каждый вдох возвращал меня в реальность. Я живу! Снова! Надо мной потолок больницы. Простой, побеленный, без звезд, без теней, без вечности. Рядом в кресле сидел доктор. Лицо изможденное, глаза красные, борода нечесанная. Он сжимал мою руку так, будто боялся, что я снова исчезну. Вы... Вы думали, что потеряли меня? Прохрипела я, чувствуя стыд за то, что доктор так страдал. Два дня, выдохнул он с упреком. Ты лежала, как мертвая. Ни дыхание, только сердце. Еле-еле. Я уже готовился. Уже. Он не договорил. Просто сжал мою руку еще крепче. Я пила чай со смертью во дворце, прохрипела я, улыбаясь сквозь слезы. У него там очень красивые фонари и часы. Он их любит. Тебя не было два дня, произнес доктор так, словно пытался достучаться до меня. Два дня? Я не поверила. Но... Я же только что пила чай со смертью во дворце. Прошел час. Максимум. Доктор горько усмехнулся, понимая, что все в порядке. Он даже смягчился. «Время там не наше, девочка. Там вечность, а здесь жизнь. И она не ждет. Усмехнулся он. Он посмотрел на мои руки, на живот, там, где мужчина пырнул меня ножом. «Раны зажили, даже следа нет, как будто ничего и не было», — прошептал доктор. «Слишком быстро. Я такого никогда не видел, хотя врачу и уже лет сорок». Я недоверчиво коснулась кожи, гладкая, целая. Словно боль была сном, словно дворец галлюцинацией. Но запах роз и пепла еще путался в моих волосах. Доктор устало встал, потирая лицо. «Так, ты в себя пришла. А чего я расселся? Мне нужно к новому пациенту». «Новый пациент?» Удивилась я, пытаясь сесть. «Кто это?» «Бывший жених Лили». Тихо сказал доктор, а голос его дрогнул. «Джеймс Миллиган. После ее смерти не женился. пьет. Вчера угодил в пьяную драку. Нож в бок. К счастью, я успел, но душа его уже на грани. Сердце сжалось. Лили, та самая девочка с портрета. Та, чье платье я ношу. Та, чья комната стала моим убежищем. «Тогда я... Я пойду к Марине», сказала я, вспоминая несчастную женщину. «Узнать, как она... Поговорить об ее уходе от мужа. Это же... Это же преступление терпеть такое обращение. Он же псих. Он ведь не остановится. Он ударит снова и снова, пока не убьет. Я уже сообщил страже, но они все заняты поисками по приказу герцога. И нет дела до семейных скандалов. Доктор вздохнул. Отдыхай. Рано тебе еще вставать. Я скоро вернусь. Поисками по приказу, они меня ли они ищут? Или муж решил, что я сбежала, зачем меня искать? Меня же вышвырнули на улицу, как ненужную вещь. О, сколько вопросов. Но я не хотела думать об этом. Мало ли кого ищут стражники по приказу герцога? Я не стала лежать. Нет, но вы поглядите. Проворчал доктор Эгертон и махнул на меня рукой. Я медленно встала, поправила рубаху и пошла к палате Марины. Хотела увидеть, жива ли, дышит ли, улыбается ли своему сыну. Но едва я открыла дверь, все пошло наперекосяк. Дверь в приемный покой распахнулась таким грохотом, будто ее вышибли тараном. Муж Марины. Тот самый, что бил ее ногами в живот. Тот самый, что кричал «Если не мой, пусть не родится». Глаза красные, не от слёз, а от вина. Лицо искажено яростью и страхом. В руках кнут. «Где она?» – заревел он. «Где эта шлюха?»